Глава 14. В которой в дело вступает самосбор. Кармарен столкнулся с напастью до невиданной. Конфедераты и силы планетарной обороны готовились отражать натиск мехов, особых боевых человеческих роботов. Системы ПВО и атмосферные перехватчики были готовы сбивать врага прямо в воздухе. Дальнобойная артиллерия и ракетные войска накрыть морем огня или высокоточным ударом место приземления. Пехота сменила стрелковые комплексы и бластеры на ракетницы, танковые лазеры, гаусы и бронебойные крупнокалиберные винтовки. Но с неба вместо мехов посыпался самосбор, Технология была известной, но очень дорогой и никогда не применялась в военных целях. Это были модульные кибернетические конструкции, которые на основе универсальных элементов по заданной программе выстраивались в необходимые заказчику сооружения. Нужна фабрика? Будет фабрика. Нужен умный дом? Пожалуйста. Реактор? Тоже можно, только очень дорого. Угольная шахта, цех по производству губной помады или автоматическое кафе – что угодно. Высокотехнологичное, компактное. Позволить такое скоростное строительство могли себе немногие. По большому счету, каждый такой контейнер стоил как хороший промышленный цех последнего поколения, у которого объемы производства в 100 или 200 раз больше, чем у этих дорогущих игрушек. Такие штучки иногда использовались корпорациями-гигантами для развертывания первичных баз колонизации или производственных комплексов на дальних рубежах. Самосбор на главной площади крупного города – это полная неожиданность, дурдом и хаос. Да, некоторые контейнеры успевали сбить лазерные и ракетные системы ПВО и перехватчики, но все-таки они были рассчитаны на противодействие осмысленно летящим целям, а не падающим с многократным ускорением. Раз. Контейнер самосбора врезался в поверхность планеты на глубину от 15 до 20 метров. Два. Хитрумные механизмы тут же разворачивались в оборонительные универсальные турели, открывая огонь по авиации и ракетам ПВО, расчищая небо для второй партии грузов. 3. В грунт закапывались новые упавшие с небес гостинцы, соединяясь с ключевыми узлами и переплетаясь коммуникациями. Стартовых мощностей хватало, чтобы выпустить из возникшего будто по волшебству обогатительного завода несколько бронированных харвестеров, которые начинали шарить по окрестностям, собирая строительные материалы и топливо. Постреливая из лазерных спарок, эти похожие на гигантских жуков машины, тащили награбленные ресурсы в топку завода. Им плевать, это муниципалитет, монумент, великому ученому или детский сад для самосбора, все ресурс и точка. Если в этот момент к возникающей опорной базе успевали подтянуться планетарные войска, противостояние в большинстве случаев заканчивалось победой кармаренцев и конфедератов над бездушными машинами. Раздолбать хорвестеры из танковых орудий с помощью роя управляемых ракет или группы диверсантов подорвать турели и добить обогатителей – это было вполне реально в первые часы. Однако, если время было упущено, с орбиты падали новые контейнеры, которые разворачивались в танковые, авиационные, пехотные цехи, из которых через равный промежуток времени появлялись новые юниты. Черные скафандры, тушки малых общей диковинные квадрокоптеры, вооруженные ракетами и бомбами. И черт знает что еще, пока ни один самосбор на Кармарене дальше квадрокоптеров не развивался. «Гребаный РТС!» – выпалил Гай и треснул кулаком по приборной панели. — Что? — оглянулся на него Эбби. — Говорю, это сраное РТС. Или у меня едет крыша, или у кого-то она уже съехала, и он продолжает играть в компьютерные игры в реальном мире. — В моем мире, Гай, мы должны помочь Мадзинге и Замора и вывести маму в безопасное место. — Маму? У Эби Гайль была мама? Кормак почувствовал, что у него краснеют уши. Он ни разу не спросил девушку о родителях. Ему почему-то казалось, что у нее из родственников только Крюгер и едва абордажника. а оно вон как обернулось. Ну да, перспектива встречи с матерью Эбигайль его смущала и нервировала гораздо больше, чем возможное столкновение со всей долбанной самосборной армией мехов. «Как всегда, люди готовились к прошлой войне», — сказал Джипси. «Ну, то есть ракетницы и тяжелые гаусы все еще актуальны, даже против дурацких скафандров. Но штурм базы — это штурм базы. Одно дело выловить одинокого общего а другое — давай, канонир, конкретные предложения по облегчению участи жителей Тандерделла и осложнению жизни местного самосбора». «Смотри, что прислал Замора. Они там создали отличный рубеж обороны в черте города, размещают беженцев и разносят атакующие отряды роботов в пух и прах, но в наступлении перейти не могут, и выделить мангруппы для таких хорвестеров тоже сил у них нет». На тактической карте появился вид Тандерделла сверху. Крупный город на 400 тысяч человек, раскинувшийся в горной долине по обеим берегам бурной речки. Три моста, капитальные аэрокритовые постройки, которые сложно было прошибить даже тактическими ракетами. И они по-прежнему оставались связующими части города артериями, по которым и пытались наступать войска самосбора. Обороной руководит капитан Ковальский. У него там неполный батальон конфедератских штурмовиков и местное ополчение. Местные в основном сидят в домах вдоль берега реки и караулят квадрокоптеры. Роняют их в реку с помощью ЗРК и танковых лазеров. а конфедераты уже воюют на переднем крае. Оборудовали рубежи в примостовых кварталах и жгут из подвалов и бункеров мехов. Атаки следуют одна за одной, каждые шесть часов. Гай задумался, что-то вспоминая. И состав отрядов примерно одинаковый, да? Несколько мехов, 20-30 скафандров. Сверху их прикрывают 3-4 ударных коптера. Так? Так. Расшатывает оборону. Говорю же, волна за волной. Постепенно выбивают защитников, разрушают укрепления, ну и дохнут, конечно. А конфедераты? А конфедераты повесили на орбите флот и лупят по координатам из турболазеров на открытие гипера. Та партия контейнеров, которые мы засекли в верхних слоях атмосферы, была предпоследней. Пять крейсеров — это пять крейсеров. Закрыли околопланетные пространства наглухо. По поверхности ударов не наносят. Самосбор разворачивается в черте крупных городов. Сволочь такая. И Эбигарль тяжело вздохнула. С погодой на Кормарене творится ужас, что... Представьте эту свистопляску в ионосфере. Теперь циклоны с ума сошли. Бог знает, когда все нормализуется. Урожаем – конец. Курортному сезону – конец. Рыбной ловли – тоже конец. Лекарство оказалось не лучше болезни. Да, и о конце болезни говорить пока рано. Крюгер маякнул, что Сокс перебрасывает кабанов. Там уже пару недель не было нападений мехов, отозвался Джипси. Почему планированием операции занимался Джипси? Потому что у этого Балагора был колоссальный опыт полевых военных действий в качестве командира ман-группы. А еще Гаю казалось, что сталкер тщательно старается скрыть свое бурное военное прошлое. Только на какой планете и в каком качестве он воевал, об этом не было даже догадок. «Такое чувство, что кроме нас и кабанов больше некому воевать смехами. Честное слово!» Франческа оторвалась от экрана терминала. «Где все эти бесчисленные легионы конфедерации?» «Думаю, проблемы не только в нашем сегменте сектора. Десятки миров. Представьте себе, какой бардак творится!» И если первая пятерка имеет хотя бы единое правительство и какую-никакую планетарную оборону, то что говорить о планетах, где два, три, семь государств? Там же сейчас полный хаос», – почесал затылок Гай. «Хм, но не бесконечны же ресурсы у тех, кто стоит за этими нападениями», – хмыкнул Джипси. «Так, ладно. Кэп, посылай запрос конфедератам. Пусть подскажут нам, когда будет окно. Им сейчас любая помощь нужна. Тем более, если ты поднимешь свои связи с кабанами, вопросов точно не будет». Сядем где-нибудь в окрестностях Тандерделла, оглядимся, высадим мангруппу и устроим самосбору пару сюрпризов. Есть у меня несколько мыслей». Гай кивнул. «Если он просчитал все верно, и тут работает алгоритм, то у него тоже была парочка идей. Эбби, передавай своим. Гости вышли. У Мехов появились какие-то крупнокалиберные самоходные орудия на гусеничном ходу. Пусть будут осторожны». Гай смотрел в тактический монокуляр, опустив забрал скафандра. Они засели в заброшенных частных домах, примерно в полутора километрах от площади, на которой развернулся самосбор. «На позицию вышли. Вижу цель», — сказал самое ухо Джипси. Гай снял со спины верный бур, на сей раз оборудованный классической оптикой, и дернул затвор. В перекрестии прицела появилась турель, которая водила хоботками орудий, контролируя зенит. Кормак знал, что сейчас в эту же самую турель целится и Франческа из своего гаусса, а Карлос с коробом, набитым разрушительными гостинцами, готовится к кривку со второго этажа бывшего почтового отделения. У Карлоса была самая сложная роль и самая опасная. Каждые десять минут цехи изготавливали готового к бою скафандра, каждые полчаса – тушку, каждый час – квадрокоптер. Это при условии полной загрузки обогатительного завода металлом и пластиком. а нещадно дымящей тепловой электростанции — топливом. где гигантские конструкции постепенно обрастали мясом в самом центре базы. И Гай предпочитал не думать, что именно они смогут производить — гигантских ОПЧРов или ядерные ракеты, или еще какую-нибудь неведомую хрень. Поэтому нужно было действовать. «Давай, Франческо, насчет «Айн, Цвайн, Драйн, Банк!» Бур выплюнул бронебойный снаряд, который ужалил турель прямо между стволов. Дальности радара этой простой, по сути, системы не хватало, чтобы распознать, откуда именно приходят эти жарящие ее куски металла. Франческа стреляла чаще. На каждый выстрел Гая приходилось три-четыре снаряда из ее Гаусса. Буквально через минуту турель задымила и безжизненно паникла. «Ходу, Карлос, ходу!» Карлос включил реактивный ранец, выпрыгнул из окна второго этажа и над самой землей помчался по прямой траектории над тротуарами, выложенной плиточкой к подбитой турели. Фокус был в том, что вторая линия обороны самосбора была еще не готова. Какие-то хитроумные башенки только-только обретали свои контуры. А сектора обстрела лазерных турелей не перекрывали друг друга, только соприкасались. И сейчас, до тех пор, пока не прибудет ремонтно-техническая машина, в обороне появился зазор. В монокуляр Гай увидел, как Карлос швыряет короб прямо в трубу ТЭС и, сложив петлю, мчится обратно. «Давай, Карлос, давай!» Вдруг откуда-то со стороны цехов небо прочертило череда лазерных выстрелов. «Скав!» – встревожно вскрикнул Эбигайль. Карлос рухнул на землю с высоты в 5-7 метров и покатился к самому подножию подбитой турели. В этот самый момент рванула электростанция. Дымящиеся осколки со свистом полетели во все стороны. Смарадный дым повалил клубами и жирное, багровые пламя облизало стены ближайших построек. «Вперед! Вперед!» – заорал Гай и сменил бурно «тяп-ляп». Карлоса нужно было вытаскивать, а на базе навести шорох. В идеале взорвать обогатитель и все ремтехмашины. Без электроэнергии встало производство и прекратили стрельбу турели. А без рем -тех машин они не восстановят электростанцию. «Работаю, здание!» Гай увидел фигуру джипси, который прилепил магнитную мину на турель и побежал к цеху скафов. «Вжж! Вжж! вжж Франческа прикрывала своего ненаглядного. И сначала один, а потом второй скаф, только-только сошедший с конвейера, рухнули, продырявленные в нескольких местах. Эбби с коробом взрывчатки за спиной бежал к обогатительному заводу. Гай замер у тела Карлоса. Его скафандр сигнализировал о том, что сталкер жив и без сознания. Видимо, он уже получил серию инъекций от системы жизнеобеспечения. Теперь нужно было доставить его в медотсек Одиссея, и все будет в порядке. Гай перевернул техника на спину и увидел оплавленную дыру в правом боку оранжевого скафа. Ее уже затянуло унегелем, но все равно выглядело скверно. Отвлекшись на Карлоса, Кормак чуть было не прозевал появление ремонтно-технической машины. Она напрямую шуровала к сломанной турели, лязгая манипулятором и жужжа электродвигателем. «Тупица! Тебе бы генератором сначала заняться!» Позлораслал немного Гай, прежде чем всадить ей в бок кумулятивную гранату из тяпляпа. «На!» С огромной дырой в корпусе ремтехмашина попыталась еще создать видимость работы. Что-то ковыряя в турели манипулятором, но ее трудовой подвиг был прерван второй гранатой. С той стороны, где работали Джипси и Франческо, послышались взрывы. Джипси применил свою четырехзарядную ракетницу. «Сраный мех! Реально, как куриная тушка!» — послышался его удивленный голос. «Стелла! Берите его, Стелла! В лобовую даже плазма не прошибет!» «Принял, Фрэнки! Я его отвлеку!» «Кэп, обогатитель заминирован! Харвестеров не видно! Нужно уходить!» Эбби прилепила последнюю магнитную мину к недостроенной башенке и была уже тут как тут. «Давай, душа моя, берем Карлоса и отходим на позицию. Прикроем ребят в случае чего». Они сняли с такого нелегкого сталкера реактивный ранец и, подхватив раненого за плечи и ноги, побежали прочь. В целом, Гай и сам мог бы тащить его, но делать это в Скафе было неудобно. С другой стороны, «Эбби, подержи-ка!» Он отдал ей Джанавар и Бур, оставив себе только тяп в руках и освободив таким образом магнитные зацепы на спине. «Вот так!» Теперь Карлос болтался у него за спиной на манер ранца, захваченный магнитами за грудные пластины. Обколотому бейсболом сталкеру было в целом наплевать, так что им удалось ускориться и не потерять в потенциальной огневой мощи. Гай и Эбби как раз успели добраться до оборудованных в домике лежек, когда Франческа просигналила. «Харвестеры на подходе! Прикройте!» Две жукоподобных машины шустро ползли между завалами, поливая огнем из лазерных пушечек бетонные плиты, за которыми укрылись Джипси и его подруга. Плюм. Гай выпустил гранату из стяпляпа. Над ухом раздалось громогласное банг, и удивленно-болезненный возглас Эбигайль. «Ай, как ты управляешься с этой дурой? У меня через скав синяк останется». Хм, «Привык. А ты, между прочим, спотыкнула одного. Подержи Карлоса». «Что?» «Подержи Карлоса, говорю. Целиться неудобно». Отключив зацепы, он позволил раненому сталкеру рухнуть на руки девушке, а сам подхватил у нее бур. Не скрываясь, Гай встал в дверном проеме в полный рост и открыл огонь. «Кто придумал сделать ходовую часть этих хорвестеров шаговой? Спасибо ему большое!» Тремя выстрелами он скопытил второго, а потом садил в них до тех пор, пока бронебойные патроны не закончились. «Давай, давай, погнали!» Джипси был уже рядом. «Хотя, погоди, у меня еще...» Он не договорил, а присел на одно колено, и из его ракетницы своим вылетели две оставшиеся ракеты. «Надеюсь, что это их доконает. А теперь погнали!» Уже не опасаясь огня турелей, Одиссей взлетел в воздух и частым гребнем прошелся по базе из лазерных спарок. Использовать курсовые турболазеры в городе, это, конечно, было бы плохой идеей, но отработать малым калибром то, что доктор прописал. Правда, снеся большую часть строений самосбора, и так поверженных машин они чуть было не поплатились. Оказывается, тут имелась резервная электростанция, мощности которой как раз хватило на уцелевшие турели, которые здорово просадили щит корабля, процентов на 80. Джипси, занявший свое канонирское место в Бице, тут же пальнул в генератор противокорабельной ракетой. «По лягушкам из пушек!» прокомментировал он нерациональный расход дорогущего боеприпаса. Связавшись с войсками, которые на сей раз сумели отбить приступ мехов, Одиссей завис над синеющей внизу лентой реки. Гай вдруг услышал странный звук из-за кресла второго пилота. «Эбби, Эбби, ты чего? Здесь раньше было так красиво!» шмыгнула носом девушка.